Жизнь, удача и лимонад. Глава 4 Кошмары. Часть 1 Дверь счастливого лиса распахнулась. В паб вошли двое мужчин средних лет. Место было в традиционном и деревенском стиле. Явно для запивания своих проблем, а не высококлассное заведение. Оно было хорошо освещено. Бард играл веселую мелодию на своей лютне в углу, создавая гостеприимную атмосферу. По пути к столику прибывшие обменялись приветствиями и шутками с завсегдатаями. Они сели на деревянные скамьи по обе стороны от стола и очень хотели отдохнуть после тяжелого рабочего дня. «Но смотри, что притащил гоблин. Удивлена, что после вчерашнего вы осмелились показаться здесь». К ним подошла вкрадчивая брюнетка в бело-оранжевой униформе официантки. Хотя ее слова были грубими, а тон резким, это было в основном из-за ее строгого характера, а не из-за злобы. «Ты же меня знаешь, Бернадетта!» — ответил высокий джентльмен. «Я и дня не могу прожить без твоей очаровательной улыбки. Я бы хотел, чтобы это было первое, что я вижу каждый день, если ты понимаешь, о чем я». «Кончай, Курт!» — пожаловался его спутник. «Ты ей в отцы годишься». «И что? Я слышал, некоторым девочкам нравится, когда их шлепает папочка». «Мне снова позвать Бруно?» Бернадетта склонила голову к ближайшей стене. точнее, к прислонившемуся к ней гному с каменным лицом. Его работа состояла в основном в том, чтобы выглядеть злым и отбивать охоту у посетителей и барагузить. Можно было бы подумать, что гному не хватает роста, чтобы быть эффективным вышибалой в человеческом заведении, но его похожие на бревна руки и ноги ясно давали понять, что он не из тех, с кем стоит связываться. Кто-то с такими мускулами должен был иметь абсурдное количество силы и выносливости. «Да я пошутил!» сказал Курт. «Не нужно рукоприкладство». Твое рукоприкладство. Вот в чем проблема», — строго сказала она. «Учти, хозяин не дает тебе права делать все, что тебе заблагорассудится, так что держи руки при себе, иначе Бруно сломает их, и тебе придется просить Ганса подтирать твою задницу». «О, спасибо за этот мысленный образ», — простонал мужчина. «Это творит чудеса с моим аппетитом». Кстати, ты собираешься что-нибудь заказывать? Черноволосая парочка заказала по бутылке бренди Уксус Мороза и большую тарелку разнообразных сыров, фруктов и мяса. Официантка принесла заказ и отправилась к остальным посетителям, оставив Курта и Ган собеседовать между собой. Бернадо, да это сегодня тоже неимоверно груба, шутливо сказал первый. Ха, честно говоря, я не понимаю. «Почему ты продолжаешь так с ней разговаривать?» Сказал его друг с усталым вздохом. «Ты всегда был немного бабником, но в последнее время стал заниматься этим чаще. В чем дело?» «Я просто подумал, что если Алекс может ухлёстывать за какой-нибудь милой штучкой, то и я тоже могу». «Что? А, ты имеешь в виду тот инцидент с предложением? Но я слышал, что мокрая принцесса тут же его отвергла, и была очень резка». «Да, но, по крайней мере, у него хватило смелости попытаться!» «Или отчаяние!» Ханс закатил глаза. «Он все еще холостяк, которому скоро стукнет сорок. Он должен был знать, что у него нет никаких шансов с кем-то вроде нее!» «Но в том-то и дело! Если бы он действительно отчаянно нуждался в компании, то клеился бы к какой-нибудь старой деве! Вместо этого он нацелился на неприступную красавицу, которая крадется в ночи, как мимолетный сон!» Ну, как минимум так говорят. Женщина, о которой они говорили, приехала в город около месяца назад. Великолепное юное создание с безупречной белой кожей, как фарфор, и ярко-красными глазами, как рубины. Она явно не была человеком, учитывая ее окрас и форму ушей, но этого было недостаточно, чтобы разубедить потенциальных поклонников. Холодные взгляды и ее склонность насмехаться и задирать нос перед людьми — это совсем другая история. Слухи о том, что она кастрировала парня за то, что он слишком настойчиво, пытался подкатить к ней, также добавляли ей неприступности. «Что ни говори, но мужество Алекса ничуть не ослабло», — добавил Курт. «Ага, по крайней мере, когда дело касается женщин. В бою он бесполезен». «И вот мое настроение упало. Так держать, Ганс!» «Прости, не хотел». Алекс, Курт и Ганс были тремя военными приятелями — ветеранами пехоты, которые уволились со службы после того, как империя проиграла республике в прошлом году. Можно было утверждать, что если бы они были в своих прежних годах, то эта троица могла быть полезной имперской армии. Их тела были крепкими, а ум острым. Оба отточили свое мастерство, много лет борясь с монстрами, бандитами и солдатами. Однако война была грязным, ужасным занятием, которое ломало психику. и ужасные вещи, которые эти трое видели во время катаклизма конфликтов, оказались слишком страшными. Империи не нужны солдаты, потерявшие волю к борьбе, поскольку они были пассивны на поле боя, поэтому трое были уволены со службы с единовременной зарплатой и золотом в качестве пенсии. Хотя деньги мало помогали лучше спать по ночам. Именно для этого и предназначалась выпивка, и поэтому Курт и Ганс были счастливы, когда Бернадетта принесла им напитки и закуски. Конечно, бывшим солдатам с уровнем выше 60 было нелегко напиться, но именно поэтому владелец всегда приберегал немного гномьего алкоголя специально для них. Он был дорогим, но некоторые вещи важнее денег. Например, хорошая компания, грубые шутки и сплетни, которыми эти двое начинали делиться, как только полился ледяной ликер. «А эта морозная принцесса, как думаешь, она одна из этих? На сферату?» — спросил Ганс. «Не, ни в коем случае!» — отмахнулся Курт. «Я имею в виду, что она выходит только по ночам, и у нее еще эти заострённые уши и все такое, да и этот город не так уж далеко от границы Альянса». «Да они уродливы как черт, как будто они даже не люди!» «Ну, они не люди, они на Сырату. «Ты знаешь, что я имею в виду? Они похожи на машинку Хобб-Гоблина!» «И ты много знаешь о них, не так ли, Курт?» — вмешался третий голос сбоку. «Кто? А, привет, Алекс!» Пропавший член неофициального местного клуба ветеранов только что прибыл, присоединившись к двум своим товарищам, которые обменялись легким смешком. В отличие от двух других с короткими черными волосами, Алекс был лохматым и неопрятным рыжим. Он также был самым злобным из всей компании, с худым лицом, которое было немного грубым по краям. К тому же он давно не брился, отчего у него появилась неряшливая щетина. Еще одно его отличие от чисто выбритых товарищей — его наряд состоял из белой майки, коричневой туники и чистого на вид фартука, который он надевал всякий раз, когда работал в баре. Но сейчас у него был перерыв, и он зашел посмотреть, как поживают его друзья. «Могу я спросить, о чем вы? Два идиота, говорили, что привело вас к теме яиц-монстров!» «Просто интересно, кто такая эта новенькая?» сказал Ганс, жуя вяленое мясо. «Я думаю, что она на сферату, но мистер-эксперт по яйцам утверждает, что она слишком хорошенькая для этого». «А, ты имеешь в виду Каэде? «Если это мокрая принцесса, то да». Кстати, девочки дали это слегка неловкое прозвище из-за трех общеизвестных фактов. Она была красива, принадлежала к мокрым бандитам и часто пользовала этот «душ в бутылке». «Образуми этого парня, Алекс», — вмешался Курт. «Он слышал об этих Носферату, так что понятия не имеет, что несёт». «Вообще-то вы оба правы», — признался Рожебородый. «Она Носферату просто не характерно красивая». А разве технически мы не воюем с этими ребятами?» «Брось, Курт, она ищет свое место в мире». На ее родине с ней жестоко обращались. «Она может решить, что Империя — лучшее место для жизни». «Похоже, ты много о ней знаешь», — заметил Ганс. «Как же так?» «А, это из-за гильдии, в которую она вступила. Эти мокрые бандиты, у них не было под рукой инструктора рейнджера 50 уровня, поэтому они попросили меня продвинуть ее профессию. Показали мне результаты ее оценки и справочную информацию о ней». Технически они не должны были этого делать, но они были обязаны Алексу за услугу, и сама сферату вроде бы не возражала.